Глава 12. Нефилим занес огромный кулак над головой Михаила. а зазель еще быстрее, чем Михаил, с огромной силой всадил багровое острие своего меча в позвоночник Нефилима, рядом с раной, нанесенной мечом Михаила. Струями выплеснулась оранжевая жаркая кровь, больше похожая на расплавленный металл. Нефилим судорожно извернулся, пытаясь зажать ладонями рану на спине. На лице дикое непонимание, почему не зажила моментально сама, не говоря уже, что никакое оружие не может нанести ему вред. В глазах страх и отчаяние, как у ребенка, которому злые взрослые не разрешают ловить бабочек и отрывать им головы. Кровь между пальцами бьет тугими струями. Нефилим поднял взгляд на Михаила. Ты. ты кто? Что у тебя за. Закон, ответил Михаил мертвым голосом. Я закон Божий, но ты не. «Я меч, — пояснил Михаил. — Я есмь его меч!» Нефилим пытался что-то сказать, но не получилось. Колени подогнулись. Михаил поспешно отодвинулся. и Исполин тяжело рухнул на колени. Очень удобная позиция, чтобы одним ударом снести голову. Азазель видел, что Михаил сдерживается от соблазна. Сам бы он точно снес, не отказывая себе в таком удовольствии. Но это Михаил. Он всегда старается держаться достойно. Нефилим упал на бок, перевернулся на спину. Расплавленный металл крови растекается вокруг тела и тут же застывает, превращаясь в багровые наплывы, словно замерзающая на морозе кровь. Михаил едва расслышал слабый голос Нефилима. «Кто ты?» Азазель сказал быстро. «Ты знаешь, кто я. Этого достаточно». От громадного тела Нефилима осталось меньше половины, но он все еще не отрывал требовательного взгляда от Михаила. Под его телом жарко вспыхнула его кровь, сильно запахло горелым мясом. Азазель сказал мрачно, «Почему у нас всегда получались такие неудачные дети?» Михаил молча смотрел, как на горячую плотную землю отваливаются куски мяса и кости, вспыхивают на земле, еще жарче и тут же превращаются в черный удушливый дым, что подхватывается ветерком и возгоняется вверх. Остатки оболочки вспыхнули, как промасленная бумага, превращаясь в жирный черный пепел. Последним истаял громадный череп. Он еще пытался щелкнуть нижней челюстью, однако кости рассыпались и тут же истлели на земле. Михаил спросил тихо. «Успел кому-то передать?» «Возможно», — ответила Зазель кратко. «Потому со всеми будь настороже, лишнего не болтай. Пойдем отсюда». Михаил смотрел на черное пятно на красной глине, все еще повторяющие очертания громадного тела. Азазель перехватил мрачный взгляд соратника. «Жаль? Чего? Некоторых, — пояснил Азазель, — ты вернул в ад. Теоганеля отправил на небесный суд, но нефилимы вне рая и ада, просто исчезают. И все. И уже не возвращаются, как могут особо сильные демоны». А тоже не радость, — буркнул Михаил. «Ад», — напомнила Зазель, — «это исправительное место. Не только человек, даже ангел может, как говорят наши мудрецы». «Какие это ваши?» «И ваши тоже», — ответила Зазель. «Ты забыл, что у нас общие учителя?» «Нет у нас ничего общего», — отрезал Михаил. «Значит», — сказала Зазель с удовлетворением, — «мы не такие трусливые. Помним, даже в обыденной жизни человек с возрастом или новым опытом меняет цели, взгляды, идеалы». Что уж говорить про ад, где можно развлекаться, хоть и по-своему, столетиями. Есть время пересмотреть всю жизнь и все достижения с победами и провалами, а вот если убью, то это навсегда. Абсолютная справедливость только у Господа, отрезал Михаил. Да и то, думаю, он с нею не заморачивался, дабы не усложнять то, что все и так уж слишком. Азазель шел впереди, не отвечая. Огненный лес остался в стороне. Пусть через него ломятся такие вот, как этот Нефилим а человек, если не в состоянии преодолеть препятствия, спокойно обойдет, не чувствуя урона своим чести и достоинству. Когда Азазель резко остановился на вершине небольшого холма, Михаил уже догадался, что там их ждет в злобной готовности. «Вот это диспозиция», — произнес Азазель непонятно, «впечатляюще и даже красиво». От подножия холма и дальше раскинулась во всю ширь чернота под красным сводом Исполинской пещеры. Неведомый древний жар попросту сжег верхний слой глины, оставив вместо нее черный пепел, что частью впитался в землю, частью остался на поверхности. Азазель полюбовался, как ветерок носит зловещие смерчи из конца в конец. Повернулся к напряженному, как струна, Михаилу. Не по себе? Ничего. Великая битва за передел влияния случилась здесь еще 700 лет тому. Огромные армии сошлись, сражались трое суток. Крови было столько, что ходили в ней по щиколотку, но когда поднялась до колен, не успевая впитываться, Руакс рассердился и вмешался. «Руакс? Первый из мира правителей тьмы», — сказала Зазель. «О нем сказано в Завете Соломона, хотя сомневаюсь, что Руакс способен был натворить такое. Скорее всего, ложный след, а тот, кто это сделал, из в обе армии, скрывает свое имя из опасения мести с той или другой стороны» хотя такой гигант вряд ли устрашился бы мести. Скорее не желает быть вовлеченным. «Ладно, вон там на горизонте, видишь?» «Смутно», — признался Михаил. «Все в кровавом мареве». «Сделаем небольшой подскок», — предложила Зазель. «Устал? Я помогу». Михаил не успел рот открыть, как пальцы Зазеля ухватили за локоть, и он сразу ощутил, что воздух не так сильно пахнет гарью, а всего в миле впереди теперь высится конусообразная гора, Не слишком высокая, но впечатляющая размерами. Мелькнула мысль, что слишком точно расположилась в центре выжженной равнины, словно создана именно такой. Но страшновато вообразить силы, сумевшие создать подобное. Вокруг все та же черная выжженная долина, только подножие горы из красного камня очищено от пепла и наплывов застывшей земли. Гора сама по себе тянется вверх. А вершину венчает, как корона, чудовищная черная крепость с горящими окнами, словно тыква Хэллоуина. Только это не окна, как понял устрашенный Михаил, а просторные проходы в залы. Видны отблески адского огня на каменных сводах. Пламя красное и оранжевое. На верхних этажах окна едва светятся, а на нижнем как будто зажжены все светильники и полыхают все очаги. Черная равнина, красная гора со срезанной вершиной и устрашающего цвета черная крепость, мрачная и пугающая. Азазель вытащил из рюкзака бинокль, предложил. «Хочешь взглянуть?» «У меня глаза зоркие», — ответил Михаил. «Но ты увидишь больше». «Это точно», — согласился Азазель. «Это точно». Он прильнул к окулярам, помолчал, потом проговорил тихонько. «Народу там многовато, но вижу пока бесов и нолов». «Бесы», — ответил шепотом Михаил. «Понятно. А что за нолы, о которых ты уже который раз?» «Пролетариат», — сообщил Азазель также тихо. «Бесы и нолы — это просто сервы. Часто вообще рабы. Большинство из них даже разговаривать не умеют». «А какая между ними разница?» Азазель пожал плечами. «Да вообще-то... Хотя да, бесы никогда не моются, в какой бы грязи не повалялись, а нолы достаточно опрятные». Те и другие не любят демонов, даже ненавидят ненавидят и боятся как любых эксплуататоров булыжник орудие пролетариата. Михаил прошептал: А вот те двое, что идут по верху стены. А, -а" сказала Зазаль, и без бинокля рассмотрел. Можешь, когда стараешься, то демоны, правда мелкие? Инкубы или суккубы отсюда не разберешь оба зачем-то в плащах. Хотя суккубов ты углядишь лучше, у тебя и опыт. Это те, которые благодаря своим возможностям чаще других проникают в мир людей. Или структуре, как сказать точнее. Я же люблю точность, хотя и поэт в душе. Даже художник местами. Правда, с уклоном в экспрессионизм. Чародеи нередко пытаются вызвать демонов, чертят пентаграммы, выговаривают сложнейшие заклятия, но вместо вызываемого демона обычно приходят суккубы. Им только дай возможность. Михаил буркнул. Уже малость зная людей, рискну сказать... «Ну-ну, рискни!» «Чародеи не очень-то и огорчаются!» А Зазель хмыкнул. «Тебе лучше знать. Одного из таких вызванных ты сам отправил взад». «Нет», — напомнил Михаил. «Я его там же, на месте. Нужно брать смелость решать некоторые вопросы самим». «А как же перекладывать на других?» — воскликнула Зазель. «Мишка, ты не демократ». «Неважно», — отрезал Михаил. «Нужно поступать правильно». Азазель покосился на него со странным выражением в глазах. «А ты мне нравишься все больше. Пожалуй, буду называть Михаилом еще чаще». Михаил промолчал. Одно дело говорить твердо и уверенно, другое чувствовать себя так на самом деле, потому всматривался в Испалинскую крепость со страхом и дрожью во всем теле, стараясь выглядеть суровым и невозмутимым. Выстроили ее, как успел сообщить Азазель под руководством прадеда Малфаса великого воителя Киганралда. Могучую и грозную, с толстыми стенами, рвом и защитным валом. Даже огромный мост переброшен через ров, но какой-то странный, деревянный, хоть и широкий. А к краям протянуты толстые канаты. Азазель заметил, куда смотрит Михаил, сказал с иронией. Достроили позже. Демоны развиваются, в отличие от ангелов, хотя не так быстро, как люди. Видишь, только-только освоили средневековые фортификации. Это подъемный мост. Михаил не знал, какие такие у средневековых были фортификации, сказал тревожно. Какая-то стена без ворот. Как туда входят и выходят? Или все с той стороны? Но для такой огромной крепости нужно хотя бы по воротам с каждой стороны. Ворота есть, заверила Зазель. Эх, потащил я тебя сюда, не дав освоиться с наследием Кизима. Постарайся научиться видеть скрытое. Хотя успеешь вряд ли. Убьют раньше. «Не обязательно», — успокоила Зазель. «Хотя, конечно, вероятность такова, что на твое выживание не поставят и рубля. К тому же эти крепости соединены одна с другой тоннелями, а по ним демоны носятся гораздо быстрее». Михаил взглянул с недоверием. «По тоннелям?» «Долго рассказывать», — ответила Зазель. «Прими как данность, как вроде гипертруп-маска». «Да и надо ли тебе это сейчас?» «Тебе виднее», — ответил Михаил. «Значит, нам встретятся бесы и нолы. А чего все безрогие?» «Не все», — утешила Зазель. «Есть с рогами или рожками, хотя таких мало. Есть даже с крылышками, хотя на таких не полетаешь. Зато многие с хвостами, если тебя это утешит. Или даже обрадует. «А вот почему-то не радует», — буркнул Михаил. «И не утешает?» «И не утешает», — ответил Михаил. «Меня бы утешило, если бы эта крепость провалилась под землю вместе со всеми этими бесами и нолами». Там не только бесы, напомнила Зазель. Старшие демоны простой работой не занимаются. Они там внутри, а с ними будет очень непросто. Готов к прыжку? Не совсем, ответил Михаил. Дай пистолеты сперва достану. Рано, сказала Зазель, прыгнем на крышу, никто ее не увидит снизу. А там подумаем, как пробраться вниз. Михаил, чувствуя, как трепещет перепуганное сердце, ответил сурово и мужественно. Да, конечно, готов. Мгновение спустя со всех сторон распахнулся красный мир, утопающий вдали в багровом тумане, а подошвы уперлись в слишком покатый гладкий камень крыши, скрепленный толстыми полосами металла. «Ни люка, ни двери», — Азазель сказал с горестным вздохом. «Не люблю портить произведения искусства и архитектуры. Когда жёг Александрийскую библиотеку, прям сердце кровью обливалось». К счастью, не у меня. Я вообще-то обожаю вредить, как все революционеров, любусьеры, оппозиционеры и прочие вредители сельского хозяйства. Это, спросил Михаил настороженно, к чему? Причиним некоторый вред архитектуре, пояснила Зазель. Учись делать бесшумно, хотя с шумом и треском, конечно, интереснее и зрелищнее. Ты что, больше любишь хлеб или зрелище? Блинчики, ответил Михаил.